Глава 30. Не только Брюнхвальд пришел к Волкову и привел солдат. Приехал к нему и барон фон Виттернауф. Только приехал он утром, а не ночью, как ротмистр, но сразу отыскал кавалера почти одновременно с Карлом. Они уселись за стол втроем. Слуги из гостиницы были скорые и ловки, а Вацлав шмелем кружил тут же, старался угодить важным господам. Он и все остальные видели во дворе карету с гербом его высочества, на которой приехал барон, и отряд опытных солдат, что до вечера расположились во дворе гостиницы. Карл и барон разглядывали Волкова с удивлением. Не таким они видели его еще совсем недавно. Кавалер был худ неимоверно. В ворот дорогого калета получилось бы две таких, как у него шеи, просунуть. Выстрижены волосы за правым ухом, и шрам от макушки до шеи еще нитки не выдернули. Рука правая зашита. Только глаза все те же смотрят из под лобья, взгляд неуступчивый. Болели? спросил Карлу Волкова. Отчего худы и так? Не поносли? Не понос. Хворь неведомая, отвечал кавалер. И соврал потом. Ничего, монах мой прим не был. Он тут же полез в кошель, вытащил оттуда великолепный перстень, бросил его на стол небрежно. А этим меня отравить хотели. Карл взял перстень, посмотрел драгоценность и передал ее барону, который с видом знатока осмотрел камень и оценил его. «Что ж, они вас всерьез принимали, не скупились. Тридцать гульденов». Волков знал наверняка, что перстень стоит дороже, но спорить не стал. Сначала купчишку с золотом прислали с извинениями. Я взял золото, извинения принял. Так они мне целую делегацию отправили с этим перстнем. «А как вы узнали, что он отравлен?» — спросил Карл. «Купец, что перстень держал, в перчатках был. Вот я и попросил его снять их и перстенек примерить». А тот ни в какую, хоть убивай. А как прижали его, так и рассказал все. И кто же этот отравитель? Фон Виттернауф смотрел в самую суть. Не зря послом герцога служил. Бургомистр коротко ответил Волков, наблюдая за реакцией барона. Тот ничего не сказал. Покосился на Брюнхвальда и стал барабанить пальцами по столу. Слуги ставили тарелки, принесли первый пирог. Графин с вином. Оборон все стучал и стучал пальцами по столу и поправлял кружева на вороте, поглядывая то на кавалера, то на ротместра. они молчали, ждали его слов. Волков не выдержал, заговорил То, что мы ищем, было у одной бабенки, у ведьмы. Она опаивала купцов и грабила их. Если находила бумаги, то и убивала. «Так возьмите ее», — оживился барон. Ее повесили на берегу реки. «Кто?» «Думаю, тот, кто не хочет, чтобы мы тут все ворошили. А это бургомистр, начальник стражи, старуха-содержательница приюта для беглых баб, ее помощница и еще пары ведьм, что заправляют бандами». «Ведьмы, ведьмы, вас кругом ведьмы», — вдруг раздраженно заговорил фон Виттернауф. По сути, вы так ничего и не сделали? Сделал, спокойно отвечал кавалер. Вашего якобы ферье опоила ведьма и разбойница Вильма и убила его, а то, что мы ищем, показывало другое ведьме, богатой и уважаемой Рибой Рут. Так возьмите эту рут, говорил барон все еще раздраженный, и спросите у нее. У нее охрана. И куда мне ее взять, к себе в покое? «Всех, кого я брал и держал в тюрьме, ваш бургомистр выпустил. Он сует палки в колеса. Волков обвел стол с прекрасными кушаньями. «Мы сидим здесь и не знаем, а где-то тут может быть яд. Я не мог есть в одном месте, каждый день был в разных трактирах, но они все равно меня достали. Не ядом, так хворью». При этих словах ротмистр с бароном стали оглядывать кушанье. «Да не волнуйтесь вы, всех нас они отравить не посмеют, тем более с вами, барон», — продолжал Волков. «Но пока мы не возьмем бургомистра, дело не сделаем». «Я не могу санкционировать его арест», — упрямо сказал фон Виттернауф. «В таком случае я считаю свое дело свершенным», — произнес кавалер. «А вас, барон...» — Прошу оплатить пятидневный марш людей ротмистра из Ланна в Хокенхайм и обратно. — Вы не понимаете, — заговорил барон. — Бургомистр — близкий друг оберпрокурора. У них общие дела. Много общих дел. Он зарабатывает оберпрокурору деньги. Понимаете? Оберпрокурор просто закроет дело, если в нем будет фигурировать его дружок. — Не закроет, — спокойно отвечал кавалер. «Не закроет, если дело будет вести святой трибунал». «Что?» — барон вскочил так резво, что тяжелый стул отъехал. «Никаких попов, вы слышите?» — он стал размахивать руками. «Никаких попов!» «Сядьте, барон, сядьте». Все так же спокойно продолжал Волков. «Я уже отписал святым отцам. Не знаю, какое они примут решение, но они уже получили письмо». Я жду ответа. «Какого дьявола вы творите?» — кричал барон. «Я рыцарь божий. Я дьявола не творю, я его ищу. Сядьте вы, наконец. Эй, человек!» — он окликнул слугу, что принес жаркое. «Придвинь барону стул». Расторопный слуга тут же выполнил его просьбу. Барон сел. А Волков продолжал. «Сдается мне, что вещица, которую мы ищем, может стоить вам головы, или должности, по крайней мере, или опалы. Попы приедут или нет, но вещицу вам нужно сыскать, а мне нужно сжечь это осиное гнездо. У нас общие цели, барон, так что к черту вашего обер-прокурора. «К черту? Я бы рад слать его к черту, да вот только он родственник герцога». «Близкий родственник, он его дядя. И вещица, как вы изволили выразиться, грозит не мне опалой, а всему герцогству большой войной. А у герцога нет денег, совсем нет, только долги. Мы двенадцать лет воевали, нам уже достаточно». Ротмистер Карл Брюнхвальд сидел с кислой миной, игрался то вилкой, то красивым стаканом. Он и рад бы всего этого не слышать и быть вообще не тут, но был тут и все слышал. Оттого старый вояка вздыхал тяжело. «Ну так давайте начнем дело, раз война вам не по карману, и попробуем сыскать эту важную вещь. Но поймите, пока те люди, что я вам перечислил на свободе, найти ее будет непросто», — говорил кавалер. «Решайтесь, барон». Барон был мрачен. Видно, совсем не хотелось ему ссориться с дядей герцога. «Обещайте, что попы, когда начнут Инквизицию, ничего не узнают о нашем деле», произнес он, глядя на Волкова. «Приложу все силы», — отвечал тот. «Хорошо», — нехотя произнес фон Витернауф. «Берите всех, кого считаете нужным». «Вот ты прекрасно. Начнем сегодня же», — оживился кавалер. «Ротмистер, ваши люди готовы?» «Все готовы, кавалер», — заверил Брюнхвальд. «Давайте уже есть». Барон как-то сник даже, будто готовился к несладкой участи. С вечера ничего не ел. «Давайте, кухня здесь прекрасная», — изображал из себя радушного хозяина волков. «И вино, как на юге». Он не скрывал радости. Очень уж хотел, кавалер, разворошить этот гнилой и жирный город. Сейчас за стол не позвали. Он стоял рядом, но вина ему налили. Держа стакан в руке и осознавая всю важность момента, Фридслам говорил и делал это обдуманно и толково. «Бургомистра брать днем нельзя, сразу шум по городу пойдет, идти за ним надо под утро и тихо, сразу вести в холодный дом и тут же брать командира городской стражи». Стражникам и сержантам сказать, что теперь они подчиняются нам, а тех, кто не согласится, сразу в подвалы. Хорошо бы, — он покосился на барона, — если бы кто-то важный с утра в магистрат поехал и там объяснил депутатам и главам гильдии, что в городе происходит. Наверное, надо объявить, что это начался розыск по делам святого трибунала, — добавил Волков. Так желающих бузить поменьше будет. Барон знал, что это все ему говорится, но не отреагировал никак. Ел пирог с голубями лениво, смотрел на сыча. А тот продолжал. «Потом мрут, брать. Она в нашем деле главная теперь после смерти Вильмы, после старуху из приюта и ее подручную Анхен». «Откуда вы взяли этого головореза?» — спросил барон у кавалера. «Прибился как-то», — отвечал тот. «Подлец и шельма, но полезен, как никто другой». Сыч, довольный такой лесной характеристикой, продолжал. «А на дорогах, на выездах, их у нас тут три, нужно будет заставы нашими людьми укрепить с сержантами. Местная стража куплена-перекуплена, никого ловить не станут, только мзду с да ведьм будут брать и выпускать их. И главное, рябую рут не упустить». на каждой заставе пару конных выставить веревки хорошие достать людишек вязать телеги и место в холодном доме подготовить думаю народу брать придется много барон моршился от слов сыча как будто тот ему зубы рвал но он понимал что все о чем говорит этот крепкий мужик все по делу все верно ладно барон махнул рукой «Герцог с меня голову снимет. Да делать нечего. Делайте, как ваш головорез говорит. Встряхните этот город». Он встал и погрозил Волкову пальцем. «Но найдите мне то, что нужно». И, не прощаясь, пошел в свои покои, которые снял тут же. «Слышали?» — спросил кавалер. «Карл, покупайте лошадей и телеги, веревки купите, распределите сержантов по выездам». «Но никуда их до ночи не ставьте. Вы станете на выездах, мне дадите десять человек. Бургомистра и лейтенанта в стражу буду сам брать». «Да, кавалер», — кивнул Брюнхвальд. «А ты, Фридсламме, он редко называл сыча по имени. Не упусти мне Рут. Не знаю, как ты ее выслеживать будешь, но доставь ее». Возьму коня, эксленции, буду с ней рядом все время, волков рукой отломил большой кусок жаркого и протянул его сычу. Иди, поешь как следует. Сыч любил хорошую еду. Он был благодарен.